ЛИС И ГУСИ Пришел однажды лис на лужок, где послось стадо славных жирных гусей. Посмеялся и сказал. Ха -ха -ха, прихожу я, словно званый гость, и сидите вы все так славно, рядочком. Так я одного за другим могу и перебрать по очереди. Гуси загоготали от страха, повскакали с мест своих и начали стонать и жалобно молить о том, чтобы лис их помиловал. Но тот ничего и слушать не хотел, и говорил, «Нет вам помилования, все вы должны умереть». Наконец, один гусь собрался с духом и сказал, «Если уж точно суждено нам, бедным гусем, расстаться с нашей молодой жизнью, то уж окажи нам единственную милость и дозволь нам только прочесть одну молитву, дабы мы не умерли во грехе. А прочитав молитву, мы уж сами станем в ряд, чтобы тебе легче было выбирать из нас того, который пожирнее». — Ладно, — сказал лис, — просьба ваша вполне основательна, и притом свидетельствует о вашем благочестии. Помолитесь, а я до тех пор подожду. Вот и начал первый гусь длинную-предлинную молитву и все повторял. — Га-га-га, га-га-га, га-га-га. И так как той молитве и конца не было, то второй гусь не стал ожидать, пока до него дойдет очередь, и сам завел ту же песню «Га-га-га, га-га-га». Третий и четвертый последовали его примеру. И скоро все разом стали гоготать, и когда их молитва окончится, тогда и сказка продолжится. Да только в том и беда, что они и теперь все еще гогочат.